Сергей Лукьяненко, 201 шаг. Взрослые почему-то думают, что дети глупые. Когда я был маленький, то мама и папа вечно меня пугали. Например, что если я стану это делать, то у меня на ладонях бородавки выросли. Маша из соседней квартиры. Родители говорили, что у нее палец застрянет и сломается. Рустему из второго подъезда дедушка рассказал, что можно ослепнуть. Все равно, конечно, все этим занимались. То ночью под одеялом то запершись в ванной комнате и включив воду. Братья Бобриковы – друг при друге. Но они близнецы и придурки, у них все иначе. Но неужели нельзя было просто сказать – нельзя ковырять в носу, потому что занесешь вирус ковида на слизистые и заболеешь. Все прекрасно все понимают. Даже в три года дети знают, как вирус выглядит и как передается. Рисуют это на картинках, а потом их рвут на клочки. Я тоже иногда ковыряю в носу, но только дома. После того, как 40 секунд мой руки с мылом горячей водой. Я когда мою руки, пою песню. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова. Уже потом чистыми руками можно и... ну, стыдно, конечно. 10 лет большой парень оковыряется в носу. Но раньше это разрешалось, честное слово. Я нашел одну старую книжку, там даже стих был. Нет приятнее занятия, чем в носу поковырять. Я эту страничку вырвал тихонько и спрятал себе под матрас, а то папа всю книжку сожжет. Он стоматолог и очень строго относится к биологической безопасности. Или вот про дезинфекционную жидкость. Оказывается, взрослые боятся, что мы ее будем пробовать. Рассказывают, что она невкусная и ядовитая, убивает не только вирус, но и людей. Как будто мы не знаем, что вечерами взрослые мешают ее с водой и потом пьют, закусывая гречкой с консервами. Мама однажды заподозрила, что я это видел, и рассказала мне, что для взрослых вирус опаснее, поэтому им надо изнутри дезинфицироваться, а вот детям – не обязательно. Как будто ребенку может в голову прийти пить такую гадость. Мы все понимаем и все про пандемию знаем. И вообще не очень-то переживаем, что нельзя отойти от дома дальше, чем на 100 метров. 100 метров – это же 200 шагов, причем в каждую сторону. Если идти направо, там магазин шаговой доступности и аптека. Это очень важные места, потому что выходить из дома можно только в ближайший магазин. Но нам не часто перепадает туда сбегать. Туда ходят папы и мамы. Это их развлечение. Если идти прямо, то можно дойти до ограды парка и постоять, посмотреть на большие деревья и уток в пруду. По парку бродят всякие сумасшедшие люди, которые нарушают карантин. Когда они появляются, мы убегаем. Они иногда кричат в «Дети, дети, не бойтесь, сидите сюда!». Некоторые машут игрушками или приносят воздушные шарики. Но мы не дураки их дожидаться. А если игрушки и шарики оставляют у ограды, мы их закидываем камнями. Если идти назад, за дом, то там будет скучное место. Какой-то старый дом. Памятник архитектуры. Совсем разрушенный. Людей там не бывает, и мы иногда даже забираемся в этот дом и играем в эпидемию. А если идти налево, то там будет собачья площадка. Очень важное место. Детская площадка у нас во дворе закрыта. На ней висят пластиковые заградительные ленты. От времени они серые, их меняют только под Новый год. На детской площадке собираться нельзя, все это знают. А на собачьей можно. Может быть потому, что собаки защищают нас, повышают иммунитет? Собаки в каждой квартире есть. Это очень большая ценность. У нас тоже есть веселый пес Фуфель. По метрике – фуфломицин. Папа у него такса, а мама – док. Я не знаю, как так могло получиться. Он большой, как мама, а лапки короткие, как у папы. Фуфель не очень любит гулять потому что гуляет очень часто. Утром с папой, днем с мамой, вечером с мамой и папой, а все остальное время со мной и сестренкой. Лапки у него быстро устают, Хуфель вздыхает, садится на попу и смотрит на нас. В глазах у Хуфеля написано «Я все понимаю, я ваш пропуск, но я устал». Но потом он встает и, честно, идет дальше. Вот и сейчас я повел его гулять. У сестренки еще шли уроки. Она сидела у ноутбука, подключенного проводом к интернету. К правильному, безопасному, по которому только уроки и никаких глупостей. Раньше мы подключались по какому-то Wi-Fi или 5G, но потом перестали. От этого иммунитет падает, и ковиду можно подхватить. Папа стоял позади и контролировал, чтобы учитель не говорил какой-нибудь ерунды. Учителя ведь всякие бывают. Некоторые любят посмеяться над карантином, над необходимостью самоизоляции. Говорят, что по всей стране дети в школы ходят. А некоторые даже над вегиеной смеются и считают, что маску можно дома не носить. Мне как-то новый учитель математики, молодой и веселый, сказал «Дениска, дорогой, покажи-ка ладони». Я показал. «Ужас!» – воскликнул учитель. «Что у тебя с ними такое? Они красные, шершавые, все в цыпках». Не знаю, что его удивило. У нас у всех такие руки. Потому что дезинфицирующая жидкость разъедает кожу. Учитель стал меня уверять, что достаточно мыть руки с мылом. И я ему почти поверил. Но тут появился папа, накричал на учителя и потребовал, чтобы его заменили. На следующий онлайн-урок уже был другой. Старенький и серьезный. В перчатках и маске, как положено. Собираясь на площадку, я надел маску. Вчерашнюю, но она хорошая. Ее можно носить два-три дня, постиранные мамой перчатки. Не напасешься же на каждый день новых. И бахилы поверх сандалет. Крикнул «Хуфель, гулять!» Пес заскулил и пришел с поводком в зубах. Мы вышли на площадку, и тут я обнаружил, что забыл зубочистку. Нажимать кнопки лифта. Возвращаться не хотелось. Так что я сказал собаке «Никому не говори!» И нажал кнопку лифта локтем. Рубашку все равно стирать. На улице я увидел Машу. Она как раз вышла с Арби, метисом корги и овчарки. Арбидол очень веселый пес. И Фуфелю он нравится. Потому что они примерно одного роста. Они понюхались, я надел собачью маску, Фуфелю, а Маша Арби. «Как дела?» – спросила Маша, пиная меня своим каблуком. «Нормалек», – ответил я и пнул ее в ответ. Поздоровавшись, мы неторопливо пошли к площадке. По дороге к нам присоединился Вадик. Он совсем маленький, ему 6 В школу он не ходит, а занимается в подпольном детском саду, который открыт в квартире у тети Вали на восьмом этаже. Родители долго сомневались, позволять ли работать на дому тете Валиному детскому саду, парикмахеру Рубену и моему папе-стоматологу. Но вначале у старшего по дому дяди Саши Штейнберга разболелся зуб и папе пришлось удалять его пассатижами. После этого папе разрешили открыть кабинет на дому. Потом все женщины заявили, что объявляют забастовку, пока у нас не будет парикмахера. Я не знаю, что там была за забастовка, потому что точно помню, мамы с нами играли, готовили еду и убирались в квартирах. Но папы с каждым днем становились все мрачнее и мрачнее. Потом Рубену принесли ножницы, машинки для стрижки, и все наладилось. Ну а дальше Рубен сказал, что если не появится детский сад, то забастовку объявит он. И садик тоже появился. У Вадика очень смешной пес. Мы с Машей всегда хихикаем, когда видим его. Это китайский хохлатый мопс, и описать его очень трудно. И даже немного неудобно. Дело в том, что когда по всей Москве объявили самый строгий карантин, то наш двор оказался очень ответственным. Мы никаких правил не нарушали. Так все взрослые говорят. И даже собак с воли не завозили. Вдруг с ними вирус заберется. Обошлись своими силами. У нас было 12 собак во дворе. Все разных пород. Вот от них и пошли все наши песики. Китайский хохлатый кобель Амик был самым маленьким, но самым шустым. Поэтому у нас есть китайские хохлатые мопсы, корги, шарпеи и бульдоги. А я сегодня с бабушкой разговаривал, похвастался Вадик. Она в Севастополе живет. Там сильная эпидемия? Спросила Маша. Бабушка говорит, что нет у них никакой эпидемии, вздохнул Вадик. Она меня в гости зовет. Говорит, что мы купаться будем в море. Что я вырос и плачет. Мы все замолчали. Бабушки – это серьезно. Они не понимают всей опасности пандемии и вечно пытаются приехать к нам. Хотя понятно, что ради их же блага они должны сидеть дома под замком. Некоторые бабушки и дедушки даже сходят с ума, начинают ходить со смартфонами по улицам, показывать толпы людей, гуляния, праздники и утверждать, что вся эпидемия давно кончилась. Только мы, как идиоты, сидим 5 лет в доме, и дальше 100 метров от него не отходим. Родители потом вздыхают и объясняют нам, что люди недооценивают серьезность происходящего, что окружающий мир полон вирусов, и мы должны сохранять бдительность. Мы сохраняем. Но бабушку я очень хочу увидеть. По-настоящему. И еще море. Мне 10 лет, а когда было 3, мы ездили на море. Я помню, честно помню. Я бегал по песку, он был такой горячий, а море тоже ничего, теплое. Я с папой купался далеко-далеко от берега и даже научился плавать. А потом пришел вирус. И папа говорит, что моря теперь не будет в обозримом будущем. Я уже понимаю, что если в обозримом будущем не будет, то это значит никогда. Я вздохнул и от досады сказал Вадику. Купался я в этом море, ничего особенного. В ванне лучше, особенно если с гидромассажем. Но Вадик не утешился. Так и шел, некультурно поправляя маску руками. Даже один раз в глаза рукой полез. Хорошо, что у него очки. Ну, как у всех. На собачьей площадке были все наши. Собаки быстренько сделали свои дела и улеглись в сторонке отдыхать. А мы с ребятами встали в круг, В полутора метрах друг от друга и стали играть в выдуманный мяч. Начинать выпало мне. Я подпрыгнул и ударил по выдуманному мячу, так, чтобы тот полетел между Машей и Антоном. Те поняли, куда я мячу. Антон потянулся и отбил. Он высокий. Вадик подпрыгнул, очень старательно. Но мы посовещались и решили, что до мяча он не дотянулся. Игра в выдуманный мяч очень хорошая, Поскольку мяча нет, то нет и риска заразиться. Зато хорошо развивается фантазия и глазомер. Так мы играли целый час, пока всем не надоело. Стали играть в салки. Лена сделала вид, что хлопает Антона по плечу и завопила. Ковидло! А саленый Антон стал гоняться за нами. Ну, конечно, не приближаясь, ближе полутора метров. Потом он загнал в угол Машу и пересадил ковидлу на нее. У Маши никак не получалось сбросить на кого-то вирус. А ведь все знают, что если проходить с ним больше трех минут, то он в тебе поселится. И хоть это и было не взаправду, но Маша чуть не разрыдалась. Поэтому я позволил Маше себя догнать, чтобы она меня осалила. Только Маша этого не ожидала и налетела на меня на самом деле, со всего размаху, и коснулась рукой. Мы все обалдели. Тут уж было не до игры. Ребята стали быстро доставать антисептики и брызгать на меня и на Машу. Игра игрой, а что если у кого-то из нас вирус? А я стоял и как-то даже не знал, что делать. Когда Маша меня коснулась, это было так... так странно. Меня будто током ударило. Может, это и впрямь злая ковидла? После этого игра как-то не заладилась. Мы все дружно пошли назад, мимо соседних домов, которые стоят пустые заколоченными дверями. Родители нам рассказывают, что там все умерли от вируса. И внутри бродят зомби. Я не верю. Я помню, что оттуда люди уезжали и увозили вещи. Но внутрь мы все-таки не забираемся. Вернувшись, я обрызгался из распылителя перед дверью квартиры, снял и выбросил перчатки и маску в контейнер для биоотходов, побрызгал на фуфеля, Вошел папа в домашних полиэтиленовых перчатках, хорошенько обрызгал меня. Потом я разделся до трусов, пошел в ванную. Тщательно вымыл руки, намазал гелем от вирусов. Я так разволновался, что чуть было не поковырял в носу, но решил, что со слабостями надо бороться. Надел домашнюю одежду и пошел ужинать. Современный телевизор мы не смотрим. Конечно, потому что там все врут Людям надоело сидеть в изоляции, они вышли из квартир и теперь умирают миллионами. Но это от них скрывают. Поэтому мы, как всегда, посмотрели в записи новости начала пандемии. Про отважных врачей, про карантины, про суровые тяжелые первые месяцы новой жизни. Я когда это смотрю, мне сразу становится легче. Я понимаю, как хорошо, что мы сидим дома и выполняем все правила. До шеста метров не уходить, маски и перчатки не снимать, а вечером можно будет почитать книжку или посмотреть кино про старую жизнь, где все трогают друг друга за руки, а взрослые, дяди и тёти, даже целуются в губы. Мама в таких местах мне закрывает глаза, но пару раз я подсмотрел. Ужас. Как они вообще выживали? В общем, мы поели риса с рыбными консервами, который всем школьникам привозят каждую неделю от мэрии, и попили горячего чая с имбирем, куркумой и чесноком, у которых есть сильная, хотя и не доказанная наукой противовирусная активность. Потом папа, видимо, заметив, что я немножко загрустил, подмигнул мне и весело спросил. «Сын, а не хочешь ли ты сам выбросить мусор?» «Сам?» – удивился я. «Да, – кинул папа. – Ты уже большой». Мусорные баки у нас на самой границе разрешенной зоны. До них 200 шагов. Я туда ходил, но только с папой. Конечно, сказал я. Да о чем разговор? Вы пока кино выбираете, которое посмотрим. А я быстренько. Вначале я оформил на смартфоне временный пропуск во двор для выноса мусора. Это не совсем обязательно, но я всегда соблюдаю правила. Потом стал одеваться в чистую наружную одежду. Фуфель посмотрел на меня с ужасом, и я его успокоил. «Сиди уж, лентяй, я сам. Маску надень новую, помойка рассадник бактерий и вирусов», сказала мама тревожно. Я надел новую маску и новые перчатки. Когда собрался, папа торжественно вручил мне два пакета. Один с обычным мусором, а другой с биологически подозрительным. Самый опасный, с выброшенными масками и перчатками, я взял уже за дверью. В подъезде было тихо. Гавкали внизу Азитра и Амикса, смешные собачки старой тетушки Газель Эфритовна. Зубочистку я не забыл. Правильно нажал кнопки лифта и через минуту уже шагал через двор. К ночи, конечно, все попрятались по квартирам. Вирусу все равно, ночь на дворе или день. Но в темноте можно случайно до чего-то дотронуться. Я быстро дошел до помойки и ловко раскидал пакеты по мусорным бакам. Сразу за контейнерами была проведена черта. На земле ее выложили камнями, на асфальте нарисовали красной краской. 100 метров, 200 шагов. Дальше опасная зоны. Здесь горел фонарь на столбе, раскачиваясь над головой от ветра. И потому всюду метались тени. Некоторые казались круглыми и с рожками, как вирус. Жуткое место. «Дениска!» — вдруг донеслось до меня. Из-за черты донеслось. Я так испугался, что на миг подумал, будто меня окликнула сама ковидва. Конечно, такого быть не может никак, но что если зараженные люди и впрямь превращаются в зомби? «Не подходите ко мне!» — выкрикнул я, и на всякий случай добавил ту фразу, которой нас с детства всех учили, чтобы отбиваться от злодеев. «Я заразный. Я чихну на вас». «Дениска, ты не заразный», — сказали мне с грустью в голосе. И из-за мусорных баков вышла бабушка. «Ужас какой!» Я ее сразу узнал, хотя родители не разрешают нам часто разговаривать, так как бабушка говорит всякую ерунду. Бабушка была без маски, без перчаток, в обычной одежде. «Бабушка, ты умерла?» — спросил я. «И превратилась в зомби? Ты от этого плачешь?» Бабушка вытерла глаза голой рукой и посмотрела на меня, но за черту не заходила, как в фильме про призраков. «Дениска, нет никакого вируса. Уже четыре с лишним года как нет. Победили его. Вакцину придумали, лечение подобрали. Редко-редко кто сейчас заболеет, а если и заболеет, то не умирает. Все это позади». Я замотал головой. Взрослые впрямь считают детей дураками. «Ты больная?» «Это в тебе вирус говорит», — сказал я. Мама и папа предупреждали. «У нас в доме все знают, что ковиду не победить. Она навсегда». «У вас в доме все друг друга пугают», — сказала бабушка с грудью. Так получилось. Люди вначале и впрямь очень боялись. И некоторые, те, кто сильнее всего боялись, не сумели поверить, что болезнь победили. Такие люди селятся отдельно и живут. По старым правилам и законам. По интернету работают. Никого к себе не впускают. Много еще таких домов осталось. Никак не получается их переубедить. Она вздохнула, прижимая к животу сумочку. У меня тут фотки есть, видео, сказала она безнадежно. Может, посмотришь? Сейчас достану проектор. Она достала какую-то маленькую коробочку, нажала кнопку, и в воздухе появилось изображение. Красивый старинный город на берегу реки, люди на улицах. Машин, мелькающие над домами, посыльные квадрокоптеры. Я такие только в кино фантастическом видел. У нас если что-то снаружи приносят, то это делают героические посыльные, в масках и костюмах химзащиты. А потом пролетел здоровенный коптер, и у него были кресла, как у машины, и в них сидели люди. «Когда все боялись эпидемии», — сказала бабушка, — «то старались меньше ходить в магазины». И построили целые заводы с посыльными дронами. А потом они стали не очень нужны и начали делать летающие машины. Видишь, какие красивые. Хочешь на таком покататься? А в городе Сара строят целый завод роботов на ядерных батарейках, чтобы те делали за людей опасную работу. Вовсе не обязательно сидеть дома, правда? Это все обман, я знаю, твердо ответил я. Там снаружи сплошной кошмар. Все по домам сидят, кто еще не умер. А на улицах никого нет, кроме безумцев. Бабушка выключила свой проектор и сказала, «Дома вокруг вас пустые, потому что ваши родители грозятся свой дом взорвать, если кто-то к нам ворвется. Потому вас и не трогают, и соседи отселили. Ждут, пока сами выйдете». Бабушка открыла сумочку. «Денис, ты помнишь, я тебе пирожки пекла? С морковкой. Они тебе очень нравились. Я напекла, принесла. Кажется, я помнил. У меня даже слюньки потекли». «Поехали со мной, внучек», — сказала бабушка. «В Кострому. Всего сорок минут-то ехать. На поезде с магнитной подвеской. Ты не представляешь, какой город у нас стал красивый, когда вирус победили. Как все изменилось, как люди жить по-новому начали. Бояться и ругаться перестали. Всю жизнь переделали». «Бабушка, мне нельзя», — прошептал я. и почему-то добавил, «я плохой». Я в носу иногда ковыряюсь. Бабушка заплакала. Вот как я ее расстроил. «Бабуль», — сказал я, — «лучше ты к нам иди. Мы тебя посадим на карантин в подвал. К нам иногда приходят люди, мы их сажаем на передержку. А через месяц себе заберем. Будешь спать в коридоре, на ящиках с консервами. Я сам там люблю спать. Мама такую вкусную кашу из гречки варит». Бабушка зарыдала еще громче. Прошептала. «Дедушка так переживает. Ночами не спит. За сердце держится. Мается. Мечтает тебя увидеть. Меня сразу в жар бросило. За сердце держится? Мается? А ты с ним давно контактировала?» «Да у него бессонница, а не вирус!» — бабушка топнула ногой. «А ну прекращай вести себя, как сопливая тряпка, Денис Алексеевич! Быстро марш ко мне! Может, хоть это заставит твоих родителей опомниться?» И был у нее в словах такой напор, что я сделал один шаг к черте, другой, и занес ногу, чтобы сделать последний, 201-й, за которым ужас и вирус. Но тут меня окликнул папа. «Денис, немедленно назад!» Я опомнился отскочил от бабушки, уже протягивающей ко мне дрожащие руки. «Мария Даниловна, как же вам не стыдно!» — с болью в голосе сказал отец, и даже взял меня за плечо, что было уж совсем немыслимо. Вы не оставляете своих попыток. Вы пытались родную дочь выманить из безопасного места. Теперь внука. Что, дальше и за внучку возьметесь?» Бабушка перестала плакать и сутулиться, выпрямилась и гневно посмотрела на папу. Сказала, «В кого ты превратился?» «Верно говорят, самый страшный вирус. Он в голове. Вся страна давно справилась с опасностью и идет в будущее, а вы в прошлом застряли». «Оставьте ваши тщетные попытки заразить нас», — отпарировал папа. Развернул меня, и мы пошли назад во двор. Безопасное место. Меня стало потряхивать от пережитого волнения. «А может быть, это вирус и озноб?» «Папа, прости, я чуть к ней не вышел», — прошептал я. «Я был рядом, сынок», — ответил папа ласково. «Не бойся, ты молодец, ты вел себя как настоящий мужчина». «Ты не поверил этим фальшивым рассказам про безопасный мир, про все эти поезда на магнитной подушке, роботов, летающие машины?» Папа вздохнул и с горечью добавил. «Про нанороботов, которые любой больной зуб изнутри лечат». «Да-да, меня она тоже пыталась обмануть. Бедная старая женщина, живущая в своем выдуманном мире». «Папа все правильно говорил. Он не мог ошибаться. Он же папа». на меня терзали сомнения. Если бабушка сошла с ума и обманывает, то как же она смогла приехать в Москву? И почему она совсем не выглядит больной? И откуда вообще берутся продукты в магазине? И зачем нам врут учителя? Пап, она точно обманывает? Спросил я. Папа долго молчал. Потом сказал. Понимаю, Денис. У меня тоже бывают минуты сомнений. Мы-то с мамой смотрим весь интернет. Не только учебные сайты. Там разное пишут. Но ты сам подумай. Если бабушка права, то мы все пять лет по пусту боимся выйти из дома. Хотя опасности нет. А если она есть, а? Разве нам тут плохо живется? У тебя есть друзья, собака. Ну что там хорошего снаружи? Чего у нас нет? Я много чего мог назвать. Хотя бы море или речку. Но разве можно спорить с папой? которая так обо мне беспокоится. «Конечно», — сказал я. Бабушка просто старенькая и ничего уже не понимает. «А я от нее не заразился?» «Нет, у тебя хорошая маска и перчатки, и ты не нарушил дистанцию», — успокоил меня папа. «Все хорошо. Сейчас мы выпьем ударную дозу витамина С, обольемся дезинфицирующей жидкостью и сядем смотреть кино». а маме ничего не станем говорить, верно?» «А то она расстроится». «Не станем», — согласился я. И подумал, что папа, наверное, все слышал, что я говорил. «Папа, насчет того, что я бабуле сказал. Все хорошо. Все мальчики ковыряются на носу. Главное, тщательно мыть руки». Он вздохнул и предложил. «Хочешь сам выбрать кино на вечер? Можем посмотреть «Эпидемию» или «Заражение» или «Вангазеро». «А давай что-нибудь повеселее», — предложил я. «Двенадцать обезьян». Что ж, прекрасный выбор, согласился папа, и мы пошли домой совсем рядом, и я понял, что больше не боюсь вируса. Мы от него спрятались. Наверное, я вырос.